Может, это не так красиво и ярко, зато по-настоящему. Поначалу будет нелегко. Этот мир навалится на тебя, как злые школьники на новенькую девочку. Да еще такую маленькую, да еще с такой челочкой. Они же не знают, что ты на самом деле сильный человек, настоящий боец. «Правильно», — прошептала Аня как убежденная, заговоренная взрослым девочка. А ты, опер, научишь меня приемом джиу-джитсу? Конечно, научу. Но только не опер, а следователь. Не джиу-джитсу, от дзю, -дзю Не приемом, а... Приемы, взятые отдельно, вырванные из контекста, никогда не действуют, разве что случайно. Кстати, у меня никогда не было ученика. Ты будешь первым. Ученицей. В боевом искусстве не может быть учениц, только ученики. Теперь я имею право обучать. Между прочим, вот тебе еще одна доходная статья. Сниму в аренду зал, открою школу. Правда, ты меня больше по вечерам не будешь видеть. «Я же тоже буду в спортивном зале, в первом ряду». Аня ткнула острым локотком в близкий беззащитный живот. «Правильно, ты и возьмешь на себя всю организационную часть. Рекламу, сбор денег, аренду, печати, грамоты, свидетельства, регистрации». «А ты будешь заниматься только творчеством?» — ревниво спросила Аня. «Да». Мечтательно проговорил Корнилов. С утра буду ловить преступников, а поздно вечером и в выходные хороших людей. Мне кажется, лет девять было, когда я пришел в зал дзюдо. Сначала мы занимались в спортивных костюмах, а потом тренер объявил, что надо сдавать деньги на кимоно. Мама работала медсестрой, все сдали, а я нет но заказ что-то задерживался, и я пока был как и все. Потом кимоно привезли, и на следующую тренировку все пришли как настоящие дзюдоисты. Тренер учил их повязывать пояс, складывать куртку и штаны, а мама укоротила и перешила мне свой белый халат медсестры. На следующие занятия я вошел в зал тренировочных, в и укороченным белым халатике. Весь зал затрясся от смеха, как во время одновременной отработки страховки. Знаешь, как меня прозвали? Доктором Пилюлькиным?» — Спросила Аня. – Ну как ты догадалась? – Удивился Михаил. – А я была там, рядом с тобой. Тебе только казалось, что ты один. Вы плачете? Анютины глазки «Не плачьте, эта история кончается хорошо, вернее, она еще не кончается. Когда мы боролись, мой и крывался от малейшего рывка. У нас были хорошие ребята, а были и негодяйчики. Вот эти старались специально порвать мне халат, а потом было первенство нашего ДСО». Моего тренера звали Александр Измайлович.